Мы продолжали продвигаться к Везеру. Местами мы вязли в топях, и инженерные войска выходили вперед, поспешно сооружая примитивные мосты. Все, что только видел глаз, было серым. О, Геракл, куда ведет нас Вар? В девятом часу Вар выслал вперед отряд разведчиков. В ожидании их возвращения Марк разъезжал вдоль колонны, следя за тем, чтобы легионеры ускорили шаг, сомкнули ряды и не отставали. Проезжая мимо меня, он насянул вожжи и вздохнул. Стрелки давно должны были вернуться. Флавий пожал плечами. — Знаешь, трибун, они могли и заблудиться. Здесь не на что ориентироваться. Мне показалось, что он сказал это, чтобы успокоить свою тревогу. Даже дыма не было на горизонте. Возможно, в этом унылом месте и деревень -то не было, никаких признаков жизни, если не считать воронов, которые всю дорогу следовали за нами. Слушай, трибун, похоже, эти птицы-посланцы, вот она, как орел у Юпитера. Прежде я не думал об этом, и теперь они кажутся мне еще более зловещими, эти черные сообщники вражеских богов. День отошел к концу, а наши разведчики все еще не вернулись. Даже вар, с начала похода, излучавший уверенность и душевное спокойствие, был озадачен. В еловом лесу, по которому мы шли, солнце никогда не рассеивает сумрак. Но вот равнина закончилась, и мы начали подъем на гряду холмов. Сильно нагруженные люди задыхались, они ворчали, их ноги путались в колючем стелющемся кустарнике, покрывшем землю. Внезапно наше продвижение прекратилось, в рядах началась толкотня. С моего места из середины колонны я не видел, что происходит, но слышал крики и восклицания. Галопом подъехал Марк. Он был мертвенно бледен. — Пилат, идем! У меня не было никакого желания знать, что стряслось, но я последовал за ним. Мы выехали на огромную поляну, где было почти светло по сравнению с теменью остального леса. В центре поляны рос дуб, широкий и унылый. Простирая к небу ветви, осеннее солнце мягко позолотило его листву. Это было священное дерево, судя по предметам, прибитым к его стволу и висевшим на деревьях. Среди приношений чужим богам мы увидели тела наших разведчиков, распятые, истерзанные, обескровленные, оставленные здесь, как зловещее предостережение. Мне показалось, что меня сейчас стошнит, и я поспешно отвернулся. Марк как загипнотизированный пристально смотрел на это чудовищное зрелище, в то время как его судорожно сжатые руки все натягивали у дела, так что лошадь с мучительно оскаленной пастью рвалась под ним. Все офицеры собрались перед этим варварским жертвенником, и красные гребни наших шлемов контрастировали с бледностью наших лиц. Лицо вара, обычно красное, обрело пепельно-серый цвет. Ценой невероятного усилия ему удалось преодолеть себя и сказать почти спокойным голосом «Снимите этих людей». Потом, медленно, он закрыл лицо полотнищем своего плаща. Главнокомандующий, наделенный легиозными полномочиями, равноценными полномочиями «Фламиния», От Юпитера обязан соблюдать запреты, и вар не имел права смотреть на трупы и предметы похоронного ритуала, ибо это могло помешать ему исполнить свой долг. На протяжении многих миль добровольцы, сменяя друг друга, несли останки своих товарищей. Мы не хотели ни бросить их без погребения, ни воздать им погребальные почести вместе, месте, посвященном Богу воронов, любителю человеческих жертв. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.